Женщина вскрикнула и обливаясь кровью упала на пол. Капитан старательно вытер шпагу, положил её в ножны, выбрал на этажерке маленький флакон с надписью "быстродействующий яд", положил его в карман и прошептал с усмешкой: "Это может при случае пригодиться". Же демон вышел из дому, на всвистывая какой-то марш. Его конь и мушкетёр ожидали его по ле-рояли. Он отослал домой мушкетёров, вскочил на коня и помчался по направлению к Версалю. Стоял чудный июньский день. Воздух был напоён ароматами. Птицы пели на деревьях, а по голубому небу плыли легкие облачка. Капитан Мушкетеров находил жизнь прекрасно и пел полным голосом, как простой трубач, пел гасконскую песню. Вдруг он вздрогнул. Он услыхал, как кто-то злобно произнес его имя. Он обернулся. В четырех шагах от него верхом на лошади, с глазами сверкающими гневом, остановился принц Субиск. Граф крикнул: "Принц, с каких это пор простой капитан мушкетёров изменяет расписание ужинов короля?" С тех пор, как принц сделались отравителями, холодно ответил госконец: "Негодяй!" И принц со шпагой в руке двинул свою лошадь к лошади капитана. Да испират попятил свою лошадь назад и быстро наклонившись вперёд, нанёс принцу страшный удар кулаком. Тот упал. Деспирак соскочил на землю и стал старательно приводить принца в чувство, так как удар пришёлся в самую грудь. Придя в себя, принц Убис минуту злобно смотрел на него, потом протягивая руку, сказал: "Я никогда не буду в числе ваших друзей, господин Деспирак. Но я могу вам обещать, что не буду и в числе врагов". "Прекрасно, принц", сказал господин, пожимая протянутую ему руку. Но я предан королеве, а все принцы королевства не стоят её мизинца. Заключим мир, я очень этого хочу, но мир искренний, потому что если вы будете против королевы, я всегда буду против вас. Будьте спокойны, капитан. Вы никогда не встретите меня больше на вашей дороге, как врага. Ваше поведение слишком храброе и благородное, чтобы я пытался отнять у кого бы то ни было такого защитника. Посадите меня, пожалуйста, на лошадь. Я смогу доехать до Версаля. Я буду поддерживать вас, принц, с уважением произнёс капитан. И два противника, почти однявшись, доехали до замка в предместье Версале, где жил принц Субис. Об этом происшествии никто не узнал в придворье. А вечером, за ужином, на котором отсутствовал принц Субис, все восхищались блестящим умом Ферзена, удивлялись бледности госпожи Дерон Шероль и маркизы де Флэри, нервности графа де Косабриссака и детской веселости королевы, которой Вебер под веселым секретом рассказал похождение капитана де Спирако. Если Мария Антуанета чувствовала себя в этот день счастливой, то это не потому, что были постырмлены её враги, а потому что она сознавала, что у неё есть бескорыстный друг, храбрый и благородный защитник. Подобные люди так редки, что одно их присутствие уже составляет счастье. Кроме того, королеве приходило в голову, что такая победа несколько смягчит возбуждение против неё. И она давала себе слово быть доброй, мягкой и ласковой, чтобы обезоружить всех своих врагов. Эти трогательные иллюзии время безжалостно уничтожило. На следующий день по желанию Марии Антуанетты был назначен праздник в Трианоне. Вечером все аллеи были иллюминированы, исключая той, куда Ферзен и королева уединились Самый разгар веселья, не замеченный им гостями. Во второй раз граф заговорил о своей любви, и вновь Мария Антуанетта с полными слез глазами просила его держаться чистых отношений.